И зато спасибо судьбе, потому никому и в голову не приходило нарушить правила, сложившиеся за двести последних лет. Ратмир криво усмехнулся, доставая из ножен свой кукри. Странно, что кто-то когда-то называл это оружие ножом. Кому довелось держать его в руке, говорили одно и то же — меч и одновременно топор, судя по ощущениям, в ладони.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 Новый воевода в совершенстве владел своим оружием, а еще он спокойно спал остаток ночи, набираясь сил, пока Данила терял свои в схроне Крагга, а после убегал от преследователей. К тому же его торс, руки до локтей и ноги до середины бедер были прикрыты кольчугой, усиленной золоченым зерцалом с изображением всадника, разящего копьем крылатого дракона.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 Потому особо выбирать не приходилось. Хорошо, что хоть не безоружным в Кремль явился. Данила едва успел извлечь меч из ножен, как Ратмир прыгнул вперед, занося кукри для сокрушительного удара наискось, способного развалить бездоспешного человека от плеча до пояса. Разведчика спасло лишь то, что на нем не было кольчуги. С дополнительным весом на плечах он не смог бы с таким проворством нырнуть под удар. А без нее получилось. Страшный клинок просвистел над ухом, Данилок кувырнулся, вскочил на ноги и сделал выпад. Эх, будь меч прежней длины, острие, несмотря на доспех, вошло бы Ратмиру точно под лопатку. А так удар, отточенный годами тренировок, лишь порвал пару звеньев кольчуги, до да слегка рассек кожу на спине. Не рана это для воина, царапина. Воевода развернулся с проворством кота и рассмеялся. Отрок бы сильнее ударил!» — отсмеявшись, произнес он, поигрывая кукри и выбирая подходящий момент для удара. Неудачная атака добавила ему осторожности. «Куда ж делась твоя выучка, разведчик? В лагере Нео оставил!» Данила отвечать не стал, берег силы. «Да и надо ли отвечать? Наступило время мечам сказать свое слово!» Противники кружились по импровизированной арене, выбирая момент для единственного удара, но обоих тренировали одни и те же учителя, и оба были способными учениками. Внезапно Ратмир сделал шаг назад, толкнув спиной стоящего сзади мужика, шагнул еще, зацепил носком сапога смесь песка и пепла и резко махнул ногой, словно бил в пах невидимого врага. Толпа ахнула.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 с места, падая на спину и одновременно ударяя обеими ногами вперед, и при этом вскинул меч кверху, словно ствол верного корда. Ратмир ударил, но клинок рассек лишь воздух. Воевода еще не успел удивиться, куда же делся его противник, как резкая боль, сначала в колене, а потом в горле, заставила его на мгновение забыть об атаке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 Но разведчику не нужно было видеть дело рук своих, он знал по ощущениям, что встречным ударом обеих ног сломал колено противника, а когда тот начал заваливаться вперед, отцовский меч, скользнув по зерцалу кольчуги, перерубил гортань воеводы вместе с шейными позвонками. — Божий суд свершился! — провозгласил отец Филарет. — Переверните убитого и снимите с него пояс. Двое дружинников поспешили выполнять приказ. Данила утер невольные слезы рукавом и взглянул на труп. Ратмир лежал, уставив в небо недоуменный взгляд. Но самое странное было, что вся кровь, выплеснувшаяся из рта воеводы в момент падения, попала на изображение пронзенного копьем дракона. «Глянь, и вправду, Божий суд!» — тихо сказал кто-то.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 Он проснулся от едва слышного скрипа дверных петель. Рука сама метнулась к мечу. — Осторожней, Данила, не заруби старика! — раздался тихий голос. Разведчик выдохнул шумно, протер глаза и сел на лежанке. Знатно спалось в дворцовых покоях, но в казарме да в поле все равно как-то привычнее. — Здрав будь, отец Филарет, — проговорил Данила, поднимаясь с резного ложа. «И тебе по по-здорову, боярин!» — кивнул в ответ хранитель веры. Редкий день сегодня выдался, туч на небе как не бывало, и солнце вовсю светило в широкое окно, заливая спальню небесным золотом. Данила присмотрелся повнимательнее, с чего бы это отцу Филарету с утра пораньше шутить вздумалось. Но лицо старика было спокойным, словно лик на древней иконе. «Боярин?» — переспросил Данила. «Ну да!» — кивнул отец Филарет.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 «Как не помнить? Про такое забудешь!» — вздохнул отец Филарет. «Так вот, вчера боярское собрание за подвиги твои решило пожаловать тебя высшим воинским чином и уже определило тебе место подле князя». Данила усмехнулся. «Лихо! Вчера чуть не сожгли заживо, сегодня уже место возле князя расчистили. Только плохой из меня боярин, отец Филарет, и штаны в собрании просиживать не мое это». «Воин живет от битвы до битвы, и я жить хочу, а не состариться среди боярских пересудов». Краг, прежде чем умереть, проговорился, что где-то на севере еще люди живут. Вот я и думаю, если бы тех людей отыскать вместе, нам сильно сподручнее будет воевать против вражьей силы, что засело вокруг Кремля. «Нет больше вражьей силы», — сказал отец Филарет. Ночью Нео сняли осаду и ушли. — Вот это да! — обрадовался Данила. — Значит, все-таки отбили мы Кремлю нечисти! — Во многом благодаря тебе, — улыбнулся хранитель Веры. — Но Нео могут вернуться, — проговорил Данила, вновь став серьезным. — И тогда не боярское собрание потребуется, а мечи да патроны. К тому же я не хочу, чтобы люди исчезли с лица земли через полсотни лет,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 набежавшую слезу. — Да мне-то за что? — улыбнулся Данила. — За Кремль! — вполне серьезно ответил хранитель веры. Они уходили на север. За спиной Данилы висел походный рюкзак и автомат-вал, который ему по поневоле пришлось взять с собой вместо искореженного корда. У его левого бедра висел новый полноразмерный меч, а у правого — укороченный отцовский. Разумный комплект для обоерукого воина, способного биться двумя мечами одновременно. Фыф остался верен своему компактному кедру, зато припасов в свой рюкзак накидал втрое против Данилы, заявив, что не собирается терпеть тяготы и лишения дальнего похода, когда вполне можно обойтись и без них. Настя же, не мудрствуя особо, выбрала АК-200 с полным комплектом дополнительного оборудования к нему Ночным и оптическим прицелами, лазерным целеуказателем, фонариком и четырьмя спецмагазинами на 60 патронов каждый. Плюс самих патронов побросала в рюкзак полтора десятка пачек и штык нож не забыла пристегнуть к поясу. Ну что зачем? поинтересовался Фиф. У тебя свой имеется длиннее в три раза. Пусть будет, коротко ответила Настя. Хороший нож никогда лишним не бывает. Они уходили на север. Немногие вышли их провожать, у людей было слишком много неотложных дел, за которыми быстро забываются оставшиеся в прошлом битвы и чужие подвиги. Потому в спину троицы, уходящие вдаль мимо развалин исторического музея, туда, где в утренней дымке плавали руины величественных зданий, с площади угловой башни смотрели лишь двое. Отец Филарет и мальчик Илья, который твердо решил на следующий год проситься отроком в дружину. — Пойдем уже, — сказал хранитель веры, когда старые глаза перестали различать фигуры уходящих. — Погоди, погоди, отче, — попросил мальчик, вглядываясь вдаль. — Что там? — Не поверишь, отец Филарет, но я видел, как из разрушенного коллектора неглинки... Выскочила большая белая крыса-собака и подбежала к дядьке Даниле. А он не только не убил ее, а погладил по голове, и она пошла рядом с ними. Старик улыбнулся, покачал головой и ничего не ответил. То ли решил, что мальчик сам решил сочинить новую сказку, то ли знал немного больше, чем остальные, но просто не хотел говорить. Людям свойственно считать быль сказкой, так пусть верят в сказки. На то они и люди.